Страница 223. Глава 2. Состояние знаний до Петра. Состояние знаний в доПетровской Руси. Математические знания: арифметика, геометрия, землемерия, астрономия и астрология. Естественно-исторические знания: физиолог, гуморальная теория, лечебники и травники. Книжные источники народной мудрости. Исторические знания: хронографы самостоятельные произведения. Словесное знание, буквари, грамматика, диалектика и риторика, отношение к философии. Энциклопедия Древней Руси. Азбуковник двух видов. В Допетровской Руси не существовало, как мы теперь знаем, правильной школы, но из этого еще не следует, чтобы в ней вовсе отсутствовали научные знания. За отсутствием школы знания эти только приобретались частным путем посредством чтения или посредством выучки у мастеров-специалистов. Потребность просвещения значительно опередила школу. Главным образом эта потребность вызывалась практической нуждой. Но до некоторой степени, особенно к концу XVII века, здесь играла роль и любознательность. Откуда же получало Допетровское общество свои и научные сведения, и каков был характер последних. Отвечая на этот вопрос, мы уже не будем отделять школьных знаний от тех, которые не входили в программу школы. Те и другие мы рассмотрим в порядке наук, начиная с математических, переходя затем к космографическим, естественно-историческим и антропологическим, и кончая — гуманитарными. По самой трудности, усвоение математические знания принадлежали к числу наименее распространенных в Древней Руси. Их приобретали только по необходимости, и сами специалисты владели ими в очень несовершенной степени. Самый способ об изображать цифры буквами, заимствованные из Византии, мешал русским воспользоваться всеми удобствами десятичной системы счисления. Каждый цифровой знак мог иметь только одно значение, на каком бы месте он ни стоял. Количество букв в славянском, точнее греческом алфавите, хватило на изображение единиц от А до И с прибавлением Ф, десятков от И до Н с прибавлением Ч и сотен от Р до С с прибавлением С. Но дальше уже приходилось прибегать к условным знакам. Для обозначения тысяч прибавляли каждой букве черту внизу и влево. Дважды пересеченную для десятков тысяч ставили те же буквы в круге, для сотен тысяч в круге из точек, для миллионов в круге из черточек и так далее. Страница 224. Впрочем, к письменному обозначению крупных чисел совсем не приходилось прибегать на практике. Ближайшими практическими нуждами определился и состав дальнейших математических знаний. Из четырех правил арифметики употреблялись на практике преимущественно сложение и вычитание. Умножение и деление плохо давались нашим предкам. Но что давалось им еще труднее, это дроби. Единственными потребительными на практике дробями были половина, четверть и треть, полчетверти и полтрети, пол по четверти и пол по третье. и, наконец, пол пол по четверти и пол пол по третьей. Всякую другую дробь старались выразить приблизительно путем механического сопоставления перечисленных дробей. Совершенное смущение приходил в древнерусский грамоте, если дроби приходилось складывать или вычитать. Не зная приведения к одному знаменателю, он употреблял другой прием. Приравнивал наименьшую дробь единицы, остальные выражал кратными числами, и таким образом ему удавалось действие над дробями заменять действиями над целыми числами. Таков был весь обиход русской практической арифметики едва ли выработаны самостоятельно, а скорее подсказаны средневековой Византии. Рядом с ним появлялись, однако, вероятно, еще в XVI веке более подробные арифметические учебники, в которых уже излагались все четыре действия как над целыми числами, так и над дробями. Верхом премудрости в этих учебниках являлась так называемая «золотая строка» или, по-нашему, простое «тройное правило». Составитель учебника с большим энтузиазмом говорил о чудодейственной силе «тройного правила», хотя внутренние основания этого чуда и оставались непонятными ему самому. Он знал только твердо, куда поставить разные условия, задачи и какие на этих местах произвести действия. Как вытекал из этих механических манипуляций правильный результат. Это было и для него самого весьма удивительно. В 17 веке этот старейший русский учебник арифметики был еще раз переработан сообразно практическим нуждам русских читателей. Славянские цифры уступили на этот раз место арабским. Задачи на отвлеченные числа заменены более наглядными и близкими к житейским потребностям задачами. На Именованные числа. Примечание первое. Арабские цифры появляются впервые в славянских книгах, напечатанных за границей, в Венеции и в Риме с 1611 года. В 1647 издается первая книга с арабскими цифрами в московской типографии. Но еще в 1676 году цифир в лечебнике Матвеева заставила его обвинителей по всему его дому разыскивать эту непотребную противную закону Божию книгу. Как непривычны были для читателей арабские цифры еще во время Петра, видно было из того, что, издавая в 1702 году дневник взятия Орешка», он не решился выпустить все издания с цифирными числами и половину велел отпечатать с русскими. Конец первого примечания. Однако же все неуклюжие рецептоподобные приемы прежнего учебника сохранились и в новом. Страница 225 По прямой линии от этого математического руководства 18-го столетия происходит и первая печатная русская арифметика, скомпилированная воспитанником Московской академии Леонтием Магнитским. 1703 год. Из других отделов математики единственным известным в Древней Руси была геометрия. Под геометрией, впрочем, разумелось совсем не то, что теперь проходится в школе под этим заглавием. Знакомство с этой евклидовой геометрией было мало помалу утеряно к началу средних веков. Западная Европа вновь узнала, Евклида в начале XII века, когда он был переведен с арабского на латинский. В России же элементы Евклида оставались неизвестными до самого Петра. Геометрия называлась в буквальном смысле искусство «мерить землю». Правила этого искусства вырабатывались древние древней практикой, основанной на самых наивных представлениях о линейной геометрии. Не зная никакой теории, это примитивное землемерие систематически впадала при измерении площадей в целый ряд грубых ошибок, одинаковых в Древнем Египте и Греции, в Риме и Средневековой Европе. К этим ошибкам приводили самые приемы измерения». Единственным землемерным орудием была веревка. Средств для измерения углов не было никаких. При этих условиях единственным способом вычислять площадь оставалось перемножение измеренных сторон. Площадь всякого треугольника измерялась произведением одной стороны на половину другой вместо половины высоты на основание. То есть искусственно приравнивалась площади прямоугольного треугольника с соответствующими катетами. Площадь всякого четырехугольника и даже круга точно так же искусственно приравнивалась площади прямоугольника с равным периметром. Для В неправильном четырехугольнике бралась средняя арифметическая длина двух противоположных сторон и множилась на такую же полусумму двух других сторон. Окружность круга прямо делилась на четыре равные части. Две из них принимались за стороны равновеликого квадрата и перемножались. Таким образом, древнерусский землемер решил по-своему задачу о квадратуре круга. Естественно, что все эти операции давали совершенно фантастические размеры измеряемых площадей. При измерении объемов совершались такие же неточности. Только здесь эмпирическая проверка была легче чем при измерении земель, и поэтому ошибка была введена при помощи разных практических приспособлений в более узкие пределы. Кое-какие попытки исправить основания расчета делались уже до Петра, но они или оставались незамеченными, или даже приводили иногда к более крупным ошибкам. До какой степени допетровская Русь была бессильна не только самостоятельно двинуть вперед свою геометрию, но даже сознательно усвоить правила, полученные из чужих источников, об этом красноречиво свидетельствуют все рукописи, сохранившиеся от XVII века страница 226 Во всех них, без исключения, первоначально правильный текст и чертежи безнадежно искажены переписчиками, не понимавшими очевидно ни слова из того, что писали. Нам даже трудно представить себе теперь, как из подобных рукописей наши предки ухитрялись чему-то научиться. Весьма вероятно, что большая часть их пролежала на полках без всякого употребления. Таким образом, кроме начала арифметики, все остальные отделы низшей математики ведут у нас свое начало с Петра. Выписанный им англичанин Фарвасон, учитель новигазской школы, приготовил с помощью своих учеников первые России учебники геометрии и вклидовый элемент 1719 год, алгебры и тригонометрии 1730. Тогда же изданы были первые руководства землемерия 1708 и механики 1722 год. Переходим к астрономическим познаниям Древней Руси. Единственным сколько-нибудь серьезно изучавшимся отделом астрономии был отдел чисто прикладной. И по и по другим житейским причинам Древняя Русь нуждалась в календарных сведениях. Для определения времени переходящих праздников, необходимо было знать круг Луны и круг Солнца. Собственно, все нужные вычисления были сделаны еще в первые века христианства на все времена до конца XV века. С окончанием этой старой пасхалии в 1480 году ждали на Руси и кончины мира. Но так как мир продолжал существовать, то пришлось составить и новую пасхалию. Впрочем, и независимо от составления пасхалии, просто для того, чтобы уметь пользоваться составленными таблицами, а также чтобы разрешать самостоятельно частные хронологические вопросы, надо было знать некоторые приемы вычисления. эти до приемы по обыкновению в виде готовых рецептов, иллюстрируемых задачами, и излагаются главным образом в старинных астрономических руководствах. По справедливому выражению новейшего исследователя, в данном случае мы имеем единственный пример передачи России Византии отрасли физико-математических знаний, заслуживающей это звание и имеющей научное значение. В других отделах той же астрономии и космографии Византия далеко отодвинула нас назад сравнительно с состоянием, достигнутым древнегреческой наукой. Египетский монах VI столетия Казьма Индикоплов, то есть пловец в Индию, уже решительно восставал против тех, которые осмеливаются с холостическими умозаключениями объяснять фигуру и положение мира, которые оказывают сферическое и кругообразное движение неба и хотят геометрическими вычислениями на основании затмений Солнца и Луны определить форму мира и фигуру Земли. «Разве могут они дойти до своей мудрости иначе, как только посредством измерительных инструментов и продолжительных исследований?» — пренебрежительно спрашивал Казьма. Страница 227. Конечно, они говорят нечто правдоподобное о солнечных и лунных затмениях, но от этого миру мало пользы. От подобных знаний скорее рождается гордость. Напротив, сам он, казьма, не сам собой и не своими мнениями, а божественным писанием научен. Земля для него имеет форму четырехугольной плоскости, длина которой вдвое больше ширины, потому что такова была форма престола, в святая святых, устроенного Моисеем, по подобию Земли. Земля стоит на самой себе, потому что сказано, «Ты утвердил землю на ее основании. За пределами океана, окружающего земную плоскость, есть еще земля, потому что Писание говорит, кто перейдет за пределы моря, чтобы извести оттуда Бога. Там был и рай, на краю этой земли поднимается высочайшая стена, которая вверху закругляется и образует небесный свод. Там, где стена начинает закругляться, растянута наподобие скатерти твердь и отделяет от земли небо, где живут Бог и святые. Небесные явления производятся разумными силами. По эпифанию кипрскому, 4 век, это делают ангелы. Они управляют движение светил, они собирают трубами морскую воду, чтобы пустить ее в виде дождя на Землю. Оба только что названных писателя, Казьма Индикоплов и Епифаний, принадлежат к числу авторитетов Древней Руси в области космографических представлений. Сравнительно с этими понятиями было уже шагом вперед, когда к ним стали проникать идеи средневековой европейской астрономии и космографии. Эти идеи были, правда, только грубым искажением теории древнегреческих астрономов. и семи гипотетических сфер, то есть математических поверхностей, по которым движутся планеты с Согласно учению древних астрономов, средневековые ученые сделали семь небес или материальных оболочек, к которым эти планеты прикреплены. Вместе с двумя небесами византийской науки, твердь и верхний небесный свод Казьмы, получалось девять небес, окружающих Землю. Несмотря на грубую реальность такого объяснения, наука все-таки от него выигрывала больше, чем от богословско астрономического метода Казьмы и Епифания. Движение девяти небес, во всяком случае, становилось при средневековом понимании правильным и закономерным. На Такое новшество никак не мог согласиться почитатель православной астрономии, вроде, например, московского монаха XVI века Филофея. «Нельзя отказаться от мысли, что планетами управляют разумные силы, двигающие их по собственной воле», — возражал он. «Следовательно, нельзя допустить, что людям может быть известно движение планет». Средневековая европейская наука не остановилась перед такими сомнениями. Идею закономерности она не только допустила, но давно уже вывела из нее все логические последствия. На закономерности движений планет средние века построили целую теорию о связи этих движений с развитием человеческой судьбы, о влиянии планет на людей. Страница 228 Отсюда явилась возможность предсказывать людские происшествия по положению планет относительно созвездий. Эта астрологическая сторона средневековой астрономии становится известной в Москве в 16 столетии и на первых порах вызывает сильный протест. Против нее со всей энергией ополчается Максим Грек, доказывая ее несовместимость с промыслом Божьим и свободой человеческой воли. По Иоанну Дамаскину, он готов допустить влияние звезд на погоду, но не на человеческие поступки. «Если мы делаем все по движению звезд, значит, по необходимости поступаем Так, как поступаем, а то, что происходит по необходимости, не может быть ни добродетелью, ни грехом. И духовенство спешит осудить сочинения и обычая, в которых отразилось астрологическое учение, и занести их в список запрещенных церковью. Напротив, козьма Индикоплов в этом же списке получает формальное одобрение. И Максим Грек твердо держится его авторитета в своих представлениях о Вселенной. Если небо движется и влечет своим движением Солнце, Луну и звезды на Запад, говорит он, то стало быть, богодухновенное Писание ло можно глаголить, поставил небо как шатер или комару, то есть твердо-неподвижно. В следующем 17 веке киевские ученые приучили, однако, мало-помалу москвичей к новым астрологическим теориям. Первый из них — Лаврентий Зизани, еще подвергся в 1627 году сильным нареканиям за то, что ввел в свое сочинение новые для москвичей объяснения комет, затмений, небесных кругов, грома, молний и так далее. Особенно смущало москвичей то обстоятельство, что для обозначения созвездий Зизани ввел название животных-зверей, то есть знаки Зодиака. «Звезды движутся не зверьми, а ангелами божьими», — говорили они по-своему понимая новое учение и защищая против него привычное старое. Прошло 43 года после Зизания и другой киевлянин по образованию Симеон Полоцкий в своем «Венце веры» развивал уже совершенно свободное учение средневековой астрономии. Надо прибавить, что Полоцкий разделял мнение о влиянии звезд на людскую судьбу — Примечание второе. Известно предание о том, что во время рождения Петра Симеон наблюдал созвездие и по яркой звезде, замеченной ему около Марса, предсказал Петру великое будущее. Конец второго примечания. Он только выгораживал из этого влияния свободу воли и нравственную ответственность, оставляя на долю звезд происхождение человеческого темперамента. Звезды в человеческих воли не повреждают, мы страстьми плоти нечто преклоняют. Тем же на звезды вины нельзя возлагать. И егда кто злое, некое привык Страница 229-я. Итак, идеи средневековой астрономии и астрологии проникали на Русь и оставались в ней новыми в течение XVI-XVII веков. Это было как раз то время, когда на Западе те же идеи стали терять кредит и быстро старели после великих открытий Коперника, Кеплера, Галилея и Ньютона. На Руси имя Ньютона встречается впервые в устах Петра Великого. С его времени Россия впервые обзавелась телескопами, инструментами и книгами, необходимыми для серьезных астрономических наблюдений. Однако же старые заблуждения не сразу потеряли силу. В географии, напечатанной у нас в 1710 году, мнение Тихо де Браге еще предпочиталось системе Коперника. В астрологические предсказания наполовину верил еще и сам Петр, как видно из его собственноручных заметок на старом отцовском календаре 1670 года. Первые печатные календари, уступая вкусам публики, также сохраняли эти предсказания не только о погоде, но и о великих происшествиях, имеющих случиться. А самый первый из этих календарей 1708 года, после которого календари издавались ежегодно, так и сохранил в народной памяти эту репутацию, вместе с несправедливой кличкой Брюсова календаря. В 1719 году, наконец, появился первый научный календарь, составленный по меридиану ширине царствующего града Санкт-Петербурга русским ученым, учившимся за границей Алексеем Изволовым. Автор предупреждал, что в его работе астрология, то есть назначение о перемене воздуха и прогностика или пророчение будущих времен, оставлено и что это сделано намеренно, так как астрономия не может дать подобных предсказаний и помещений в календарях есть простое шарлатанство, чтобы наполнить больше бумаги и достать от простого народа больше денег. Переходим к Теперь к естественно-историческим познаниям в Древней Руси. И в этой области мы встретимся с теми же явлениями, как и в предыдущих. Новые естественно-исторические сведения проникают в Москву через посредство киевских ученых в XVII веке. Но и эти новые для России сведения оказываются заимствованными из средневековых энциклопедий XIII-XV веков. А тот старый запас естественно-исторических сведений, который существовал до киевского влияния, пришел на Русь из Византии в том виде, в каком сложился в первые века христианства. Уже в третьей веки по Рождеству Христову складывается сборник сведений о зверях и каменьях, получивший позже название «физиолог». В основе этого сборника лежат наблюдения, сделанные еще классическими авторами. Но выборка этих наблюдений составляется христианскими писателями со специальной целью — сопоставить их с текстами священного писания и подготовить таким образом материал для христианской литературы и искусства. При таком сопоставлении образы зверей, часто и сами по себе фантастические, например, единорог, получают символическое значение, то есть начинают обозначать Христа или Божью Матерь или какое-либо христианское свойство и тому подобное. Страница 230. Приведем для наглядности пример того, как физиолог воспользовался одним рассказом Юлия Цезаря. Примечание 4. Имеются в виду лоси. Колени лишены связок и сочленений, они не ложатся для отдыха и, если учиться им упасть, не могут подняться и встать. Вместо ложа служат им деревья, они прислоняются к ним и таким образом отдыхают. Охотники, заметив по следам такое место, подкапывают или подрубают деревья. Животные, опершись о них по привычке, своей тяжестью валят на ломленные деревья и падают вместе с ними. Конец четвертого примечания. Естество слона таково, если упадет, не может встать, не сгибаются у него колени. Когда он захочет спать, то засыпает, прислонившись к дубу. Охотники же, понимая слоновое естество, подпиливают деревья. Когда слон, придя, обопрется о него, дуб сломится, и слон начнет реветь. Другой слон, услыхав, придет ему помогать, и, не будучи в состоянии помочь, упадет сам и закричат оба. Тогда придут 12 слонов, и те не могут поднять лежачего, и снова все его запьют. После же всех придет малый слоник, просунет хобот под Лежащего и подымет его. ствол же малого слона таково. Если покодишь или волосом, или костью его, где бы то ни было, небес не змея туда не войдут. Пришел великий слон, это значит закон, и не может его человека поднять. И 12 слонов пришли и не могли поднять. А после всех пришел святой разумный слон и поднял человека. Сам всех больше он смирился и принял рабий образ, чтобы спасти всех. Так зоологическое описание переплетается с символическим толкованием, и символ дает первообразу цели. Силу. В этом случае мы опять имеем дело с огромным шагом вперед от классической науки. Живое наблюдение здесь, как в астрономии, сознательно устраняется, и накопленный материал продолжает употребляться лишь настолько, насколько он может пригодиться для целей религиозных. Следует изучать сочинения языческих писателей, говорил еще Иоанн Дамаскин, с той целью, чтобы и в них найти что-нибудь душеполезное. Это как раз тот рецепт, по которому из рассказа Юлия Цезаря получился рассказ «Физиолог». Благодаря такому характеру физиолога его Сказания самого раннего времени нашли обширное применение в христианском творчестве отцы церкви употребляли их в своих описаниях сотворения мира шестидидневых которых уже в третьем четвертом веке появилось не менее дюжины воспользовался этими сказаниями и сокращенный рассказ о ветхозаветных событиях известный под названием Толковая полея и шестоднеева и поя все это были глубоко уважавшиеся на руси произведения греческой религиозной литературы в их сообществе перешел к нам свободно и физиолог и даже был разрешен официальной церковью вместе с Козьмой Индикопловым. Но, несмотря на это разрешение, судьба физиолога у нас и на Западе была совершенно разная.